Издательство «Эксмо» представляет Иван Тургенев «Призраки. Таинственные повести». Читает Юрий Красиков Фауст. Рассказ в девяти письмах. «Отречься от своих желаний должен ты. Отречься». Фауст. Часть 1 Письмо первое. От Павла Александровича «Б» к Семену Николаевичу «В». Сельцо М. Ое. 6 июня 1850-го. Четвертого дня прибыл я сюда, любезный друг, И по обещанию берусь за перо и пишу к тебе. Мелкий дождь сеет с утра, выйти невозможно, Да и мне же хочется поболтать с тобой. Вот я опять в своем старом гнезде, В котором не был, страшно вымолвить — целых девять лет. Чего, чего не перебывало в эти девять лет? Право, как подумаешь, я точно другой человек стал. Да и в самом деле другой. Помнишь ты в гостиной маленькое, темненькое зеркальце моей прабабушки с такими странными завитушками по углам? Ты все бывало раздумывал о том, что оно видело сто лет тому назад. Я как только приехал, подошел к нему и невольно смутился. Я вдруг увидел, как я постарел и переменился в последнее время. Впрочем, не я один постарел. Домишко мой, уже давно ветхий, теперь чуть держится, весь покриился, врос в землю. Добрая моя Васильевна, ключница, ты ее, наверное, не забыл, она тебя таким славным вареньем подчевала, совсем высохла и сгорбилась. Увидав меня, она даже вскрикнуть не могла и не заплакала, только заохала и раскашлялась, села в изнеможении на стул и замахала рукою. Старик Терентий еще бодрится, по-прежнему держится прямо и на ходу выворачивает ноги, вдетые в те же самые желтые нанковые панталошки и обутые в те же самые скрипучие козловые башмаки с высоким подъемом и бантиками, от которых ты не однажды приходил в умиление». Но, боже мой, как болтаются теперь эти пантоложки на его худеньких ногах! Как волосы у него побелели! И лицо совсем съежилось в кулачок. А когда он заговорил со мной, когда он начал распоряжаться и отдавать приказания в соседней комнате, мне и смешно, и жалко его стало. Все зубы у него пропали, и он шамкает с присвистом и шипением. Зато сад удивительно похорошел — Скромные кустики сирени, акации, жимолости. Помнишь, мы их с тобой сажали. Разрослись великолепные сплошные кусты. Березы, клёны — всё это вытянулось и раскинулось. Липовые аллеи особенно хороши стали. Люблю я эти аллеи. Люблю серо-зелёный нежный цвет и тонкий запах воздуха под их сводами. Люблю пестреющую сетку светлых кружков по тёмной земле — песку у меня, ты знаешь, нету. Мой любимый дубок стал уже молодым дубом. Вчера среди дня я более часа сидел в его тени на скамейке. Мне очень хорошо было. Кругом трава так весело цвела, на всем лежал золотой свет, сильный и мягкий, даже в тень проникал он. А что слышалось, птиц? Ты, я надеюсь, не забыл, что птицы моя страсть? Горлинки немолчно ворковали. Изредка свистала Иволга. Зяблик выделывал свое милое коленце. Дрозды сердились и трещали. Кукушка отзывалась вдали. Вдруг, как сумасшедший, пронзительно кричал дятел. Я слушал, слушал весь этот мягкий, слитный гул, и пошевельнуться не хотелось. А на сердце не то лень, не то умиление. И ни один сад вырос. Мне на глаза беспрестанно попадаются плотные дюжие ребята, в которых я никак не могу признать прежних знакомых мальчишек. А твой фаворит, Тимоша, стал теперь таким Тимофеем, что ты себе представить не можешь. Ты тогда боялся за его здоровье и предсказывал ему чахотку. А посмотрел бы ты теперь на его огромные красные руки, как они торчат из узеньких рукавов нанкового сюртука — и какие у него повсюду выпираются круглые и толстые мышцы. Затылок, как у быка, и голова вся в крутых белокурых завитках. Совершенный геркулес форнесский. Впрочем, лицо его изменилось меньше, чем у других, даже не очень увеличилось в объеме. И веселая, как ты говорил, зевающая улыбка осталась та же. Я его взял к себе в камердинеры. Своего петербургского я бросил в Москве, очень уж он любил стыдить меня и давать чувствовать свое превосходство в столичном обращении. Собак моих я не нашел ни одной, все перевелись. Одна невка дольше всех жила, и та не дождалась меня, как Аргас дождался у лиса. Не пришлось ей увидеть бывшего хозяина и товарища по охоте своими потускневшими глазами. А шавка цела и так желает, сипла, и одно ухо так же прорвано, и репеньки в хвосте, как быть следует. Я поселился в бывшей твоей комнатке. Правда, солнце в нее ударяет, и мух в ней много, зато меньше пахнет старым домом, чем в остальных комнатах. Странное дело, этот затхлый, немного кислый и вялый запах сильно действует на мое воображение. Не скажу, чтобы он был мне неприятен, напротив, но он возбуждает во мне грусть, а, наконец, унылость. Я так же, как и ты, очень люблю старые пузатые комоды с медными бляхами, белые кресла с овальными спинками и кривыми ножками, засиженные мухами стеклянные люстры с большим яйцом из лиловой фольги посередине, словом, всякую дедовскую мебель. Но постоянно видеть все это не могу. Какая-то тревожная скука именно так овладеет мною. В комнате, где я поселился, мебель самая обыкновенная, домодельщина. Однако я оставил в углу узкий длинный шкаф с полочками, на которых сквозь пыль едва виднеется разная старозаветная дутая посуда из зеленого и синего стекла. А на стене я приказал повесить, помнишь, тот женский портрет в черной раме, который ты называл портретом Манон-Леско. Он немного потемнел в эти девять лет, но глаза глядят так же задумчиво, лукаво и нежно. Губы так же легкомысленно и грустно смеются, и полуощипанная роза так же тихо валится из тонких пальцев. Очень забавляют меня шторы в моей комнате. Они когда-то были зеленые, но пожелтели от солнца. По ним черными красками написаны сцены из «Дарлинкуровского пустынника» на одной шторе этот пустынник с огромнейшей бородой глазами на выкате и в сандалиях увлекает в горы какую то растрепанную барышню на другой происходит ожесточенная драка между четырьмя витязями в беретах и с буфами на плечах один лежит анракурии убитый словом все ужасы представлены а кругом такое невозмутимое спокойствие и от самых штор ложатся такие кроткие отблески на потолок примечание «Анракурси», «в ракурсе», с французского, «конец примечания». Какая-то душевная тишь нашла на меня с тех пор, как я здесь поселился. Ничего не хочется делать, никого не хочется видеть, мечтать не о чем. Лень мыслить, но думать не лень. Это две вещи разные, как ты сам хорошо знаешь. Воспоминания детства сперва нахлынули на меня, Куда я ни шел, на что не взглядывал, они возникали отовсюду, ясные, до малейших подробностей ясные и как бы неподвижные в своей отчетливой определенности. Потом эти воспоминания сменились другими. Потом... Потом я тихонько отвернулся от прошедшего, и только осталось у меня в груди какое-то дремотное бремя. «Вообрази! Сидя на плотине под ракитой, я вдруг неожиданно заплакал и долго бы проплакал, несмотря на свои уже преклонные лета, если бы не устыдился проходившей бабы, которая с любопытством посмотрела на меня, потом, не обращая ко мне лица, прямо и низко поклонилась и прошла мимо. Я бы очень желал остаться в таком настроении. Плакать, разумеется, я уже больше не буду». До самого моего отъезда отсюда, то есть до сентября месяца. И очень был бы огорчен, если кто-нибудь из соседей вздумал посетить меня. Впрочем, опасаться этого кажется нечего. У меня же и нет близких соседей. Ты, я уверен, поймешь меня. Ты знаешь сам по опыту, как часто бывает благотворно уединение. Оно мне нужно теперь после всяческих странствований. А скучать я не буду». Я привез с собой несколько книг, и здесь у меня библиотека порядочная. Вчера я раскрыл все шкафы и долго рылся в заплесневевших книгах. Я нашел много любопытных, прежде мною незамеченных вещей. «Кандида» в рукописном переводе 70 годов. «Ведомости» и «Журналы» того же времени. «Торжествующего хамелеона», то есть «Мирабо», «Ле пейзан перверти» и так далее. Примечание «Ле пейзан перверти». «Развращенного крестьянина» с французского. Конец примечания. «Попались мне детские книжки, и мои собственные, и моего отца, и моей бабки. И даже, представь себе, моей прабабки. На одной ветхой-ветхой французской грамматике в пестром переплете написано крупными буквами «Сэлли рапортен а мадемуазель Эдукси де Лаврин» и выставлен год 1741. примечание Эта книга принадлежит девице Евдокии Лавриной. С французского. Конец примечания. Я увидал книги, привезенные мною когда-то из-за границы. Между прочим, Гетовского «Фауста». Тебе, может быть, неизвестно, что было время, я знал Фауста наизусть. Первую часть, разумеется. От слова до слова. Я не мог начитаться им. Но другие дни, другие сны... И в течение последних девяти лет мне едва ли пришлось взять Гёте в руки. С каким неизъяснимым чувством увидал я маленькую, слишком мне знакомую книжку, дурного издания 1828 года. Я унёс её с собою, лёг на постели и начал читать. Как подействовала на меня вся великолепная первая сцена. Появление Духа Земли, его слова, помнишь, на жизненных волнах, вихре творения — возбудили во мне давно неизведанный трепет и холод восторга. Я вспомнил все — и Берлин, и студенческое время, и Фрейлин Клару Штих, и Зейдельмана в роли Мефистофеля, и музыку родивила и все и вся. Долго не мог я заснуть. Моя молодость пришла и стала передо мною, как призрак. Огнем отравой пробежала она по жилам, сердце расширилось и не хотело сжаться. Что-то рвануло по его струнам, и закипели желания. Вот каким грезам предавался твой почти сорокалетний друг, сидя одинокий, в своем одиноком домишке. Что, если бы кто подсмотрел меня? Ну, так что ж, я бы нисколько не устыдился. Стыдиться — это тоже признак молодости, а я, знаешь ли, почему стал замечать, что стареюсь? Вот почему». Я теперь стараюсь преувеличивать перед самим собою свои веселые ощущения и укращать грустные. А в дни молодости я поступал совершенно наоборот. Бывало, носишься со своей грустью, как складом, и совестишься веселого порыва. А все-таки мне кажется, что, несмотря на весь мой жизненный опыт, есть еще что-то такое на свете, друг Горацио, чего я не испытал, и это что-то, чуть ли не самое важное. Эх, до чего я дописался. Прощай. До другого раза. Что ты делаешь в Петербурге? Кстати, Савелий, мой деревенский повар, велит тебе кланяться. Он тоже постарел, но не слишком. Потолстел и обрюск немного. также хорошо делает куриные супы с разварными луковицами, ватрушки с узорчатой каймой и пигус. Знаменитое степное блюдо пигус, от которого у тебя язык побелел и стоял колом в течение целых суток. Зато жареное он по-прежнему засушивает так, что хоть стучи им по тарелке настоящий картон. Однако прощай. Твой п б Письмо второе. От того же к тому же. Сельцо М.О.е. 12 июня 1850 -го. «Имею сообщить тебе довольно важную новость, любезный друг. Слушай, вчера перед обедом захотелось мне погулять, только не в саду, я пошел по дороге в город. Идти без всякой цели быстрыми шагами по длинной прямой дороге очень приятно. Точно дело делаешь, спешишь куда-то. Смотрю, едет навстречу коляска. Не ко мне ли?» — подумал я с тайным страхом. «Однако нет». В коляске сидит господин с усами, мне незнакомый. Я успокоился. Но вдруг этот господин, поравнявшись со мною, велит кучеру остановить лошадей, учтиво приподнимает фуражку и еще учтивее спрашивает меня, не я ли такой-то, называя меня по имени. Я, в свою очередь, останавливаюсь и с бодростью подсудимого, которого ведут к допросу, отвечаю «Я такой-то» а сам гляжу, как баран на господина с усами, и думаю про себя. «А ведь я его видал где-то». «Вы меня не узнаете», — произносит он, вылезая между тем из коляски. «Никак нет-с». «А я так узнал вас тотчас». Слово за слово. Оказывается, что это был Приимков. Помнишь, бывший наш университетский товарищ? «Что же это за важная новость?» «Думаешь ты в это мгновение, любезный семён Николаевич. Приимков, сколько мне помнится, малый был довольно пустой, хотя ни злой, ни глупый. Все так, дружище. Но слушай продолжение разговора». «Я, — говорит, — очень обрадовался, когда услыхал, что вы приехали в свою деревню, к нам в соседство. Впрочем, не я один обрадовался». «Позвольте узнать, — спросил я, — кто же еще был так любезен?» «Моя жена». — Ваша жена. — Да, моя жена. Она ваша старая знакомая. — А позвольте узнать, как зовут вашу супругу? — Ее зовут Верой Николаевной. Она Ельцова урожденная. — Вера Николаевна! — восклицаю я невольно. — Вот это-то и есть самая та важная новость, о которой я говорил тебе в начале письма. Но, может быть, ты в этом ничего не находишь важного. Придется мне рассказать тебе кое-что из моей прошедшей, давно прошедшей жизни. Когда мы вместе с тобой вышли из университета в 1830 году, мне было 23 года. Ты поступил на службу, я, как тебе известно, решился отправиться в Берлин. Но в Берлине раньше октября нечего было делать». Мне захотелось провести лето в России, в деревне, полениться хорошенько в последний раз, а там уже приняться за работу не шутя. Насколько сбылось это последнее предположение, об этом теперь распространяться нечего. «Но где мне провести лето?» — спрашивал я себя. В свою деревню мне ехать не хотелось. Отец мой недавно скончался, близких родных у меня не было. Я боялся одиночества, скуки». А потому я с радостью принял предложение одного моего родственника, двоюродного дяди, погостить у него в имении, в Те-Ой губернии. Он был человек зажиточный, добрый и простой, жил барином и палаты имел барские. Я поселился у него. Семейство у дяди было большое, два сына и пять дочерей. Кроме того, в доме у него проживала пропасть народу. Гости беспрестанно наезжали – а все-таки весело не было. Дни протекали шумно, уединиться не было возможности. Все делалось сообща, все старались чем-нибудь рассеяться, что-нибудь придумать, и к концу дня все уставали страшно. Пошлым чем-то отзывалась эта жизнь. Я уже начинал мечтать об отъезде и ждал только, чтобы прошли дядины именины. Но в самый день этих именин на бале я увидел Веру Николаевну Ельцову, и остался. Ей было тогда шестнадцать лет. Она жила с своей матерью в маленьком именнице, верстах в пяти от моего дяди. Отец ее, человек, говорят, весьма замечательный, быстро достиг полковничьего чина и пошел бы еще далее, но погиб в молодых летах, нечаянно застреленный на охоте товарищем. Вера Николаевна осталась после него ребенком. Мать ее была тоже женщина необыкновенная. Она говорила на нескольких языках, много знала. Она была семью или восемью годами старше своего мужа, за которого вышла по любви. Он тайно увез ее из родительского дома. Она едва перенесла его потерю. И до самой смерти, по словам Приимкова, она умерла скоро после свадьбы дочери, носила одни черные платья. «Я живо помню ее лицо» выразительная, темная, с густыми поседелыми волосами, большими, строгими, как бы потухшими глазами и прямым тонким носом. Ее отец, фамилия его была Ладанов, лет 15 прожил в Италии. Мать Вера Николаевны родилась от простой крестьянки из Альбано, которую на другой день после ее родов убил тростеверинец, ее жених, у которого Ладанов ее похитил. Эта история в свое время наделала много шуму. Вернувшись в Россию, Ладанов не только из дома, из кабинета своего не выходил. Занимался химией, анатомией, каббалистикой. Хотел продлить жизнь человеческую. Воображал, что можно вступать в сношение с духами, вызывать умерших. Соседи считали его за колдуна. Он чрезвычайно любил дочь свою, сам учил ее всему. Но не простил ей ее побега с Ельцовым. Не пустил к себе на глаза ни ее не ее мужа, предсказал им обоим жизнь печальную и умер один. Оставшись вдовою, госпожа Ельцова посвятила весь свой досуг на воспитание дочери и почти никого не принимала. Когда я познакомился с Верой Николаевной, она, представь себе, ни в одном городе не бывало отроду, даже в своем уездном. Вера Николаевна не походила на обыкновенных русских барышень. На ней лежал какой-то особый отпечаток. Меня с первого раза поразило в ней удивительное спокойствие всех ее движений и речей. Она, казалась ни о чем не хлопотала, не тревожилась, отвечала просто и умно, слушала внимательно. Выражение ее лица было искреннее и правдивое, как у ребенка, но несколько холодно и однообразно, хотя и незадумчиво. Веселую она бывала редко и не так, как другие — Ясность невинной души от родни веселости светилась во всем ее существе. Она была небольшого роста, очень хорошо сложена, немного тонка, черты имела правильные и нежные, прекрасный ровный лоб, золотисто-русые волосы, нос прямой, как у матери, довольно полные губы, серые с чернотой глаза глядели как-то слишком прямо из-под пушистых кверху загнутых ресниц. Руки у ней были невелики, но не очень красивы, у людей с талантами таких рук не бывает. И действительно, за Верой Николаевной никаких особенных талантов не водилось. Голосу не извинял, как у семилетней девочки. Я на бале у дяди был представлен ее матери и несколько дней спустя в первый раз поехал к ним. Госпожа Ельцова была женщина очень странная, с характером, настойчивая и сосредоточенная. На меня она имела влияние сильное, я и уважал ее, и побаивался ее. Все у нее делалось по системе, и дочь свою она воспитала по системе, но не стесняла ее свободы. Дочь любила ее и верила ей слепо. Стоило госпоже ильцовой дать ей книжку и сказать «вот этой странице не читай», она скорее предыдущую страницу пропустит, а уж не заглянет в запрещенную. Ну и у госпожи Ельцовой были свои идеи фикс, свои коньки. Примечание, идея фикс, навязчивая идея, с французского, конец примечания. Она, например, как огня, боялась всего, что может действовать на воображение, а потому ее дочь до семнадцатилетнего возраста не прочла ни одной повести, ни одного стихотворения. А в географии, истории и даже в естественной истории частенько ставила в тупик меня, кандидата, и кандидата не из последних, как ты, может быть, помнишь. Я было раз попытался потолковать с госпожой Ельцовой об ее коньке, хотя трудно было вовлечь ее в разговор, она очень была молчалива. Она только головой покачала. — Вы говорите, — сказала она наконец, — читать поэтические произведения и полезно, и приятно. Я думаю, надо заранее выбрать в жизни или полезное, или приятное, и так уж и решиться раз навсегда. И я когда-то хотела соединить и то, и другое. Это невозможно и ведет к гибели или к пошлости. Да, удивительное существо была эта женщина. Существо честное, гордое, не без фанатизма и суеверия своего рода. «Я боюсь жизни», — сказала она мне однажды. И точно, она ее боялась. Боялась тех тайных сил, на которых построена жизнь, и которые изредка, но внезапно пробиваются наружу. Горе тому, над кем они разыграются. Страшно сказались эти силы Ельцовой. Вспомни смерть ее матери, ее мужа, ее отца. Это хотя бы кого запугало? Я не видал, чтобы она когда-нибудь улыбнулась. Она как будто заперлась на замок и ключ бросила в воду. Она, должно быть, много горя перенесла на своем веку и никогда ни с кем не поделилась им, все в себе затаила. Она до того приучила себя не давать воли своим чувствам, что даже стыдилась выказывать страстную любовь свою к дочери. Она ни разу не поцеловала ее при мне, никогда не называла ее уменьшительным именем, всегда Вера. Помню одно ее слово, я как-то сказал ей, что все мы, современные люди, надломленные. «Надламывать себя не для чего», — промолвила она. «Надо всего себя переломить или уж не трогать». Весьма немногие ездили к Ельцовой, но я посещал ее часто. Я втайне сознавал, что она ко мне благоволила, а Вера Николаевна мне очень нравилась. Мы с ней разговаривали, гуляли. Мать не мешала нам, Сама дочь не любила быть без матери, и я, с своей стороны, тоже не чувствовал потребности уединенной беседы. У Веры Николаевны была странная привычка думать вслух По ночам она во сне громко и явственно говорила о том, что ее поразило в течение дня. Однажды, поглядев на меня внимательно и по обыкновению своему, тихонько подпершись рукою, она сказала, «Мне сдается, что Б. — хороший человек, но положиться на него нельзя». Отношения между нами были самые дружелюбные и ровные, только однажды мне показалось, что я подметил там, где-то далеко, в самой глубине ее светлых глаз, что-то странное, какую-то негу и нежность. Но, может быть, я ошибся. Между тем время шло, и мне уже пора было собираться в отъезд, но я все медлил. Бывало, как подумаю, как вспомню, что скоро я не увижу более этой милой девушки, к которой я так привязался. «Жутко мне станет». Берлин начинал терять свою притягательную силу. Я не смел самому себе сознаться в том, что во мне происходило. Да я и не понимал, что происходило во мне. Точно туман бродил в душе. Наконец, в одно утро мне вдруг все стало ясно. «Чего еще искать?» – подумал я. «Куда стремиться?» «Ведь истина все-таки в руки не дастся». «Не остаться ли лучше здесь?» «Не жениться ли?» И вообрази себе, эта мысль о женитьбе нисколько не испугала меня тогда. Напротив, я обрадовался ей. Мало того, в тот же день я объявил о своем намерении, только не Вере Николаевне как бы следовало ожидать, а самой Ельцовой. Старуха посмотрела на меня. «Нет», — сказала она, мой милый, — «поезжайте в Берлин, надломитесь-ка еще. Вы добры» но не такой муж нужен для Веры. Я потупился, покраснел, и, что тебя, вероятно, удивит еще более, тотчас же внутренне согласился с Ельцовой. Через неделю я уехал, и с тех пор уже не видал ни ее, ни Веры Николаевны. Я писал тебе мои похождения вкратце, потому что знаю, ты не любишь ничего пространственного. Приехав в Берлин, я очень скоро забыл Веру Николаевну, Но, признаюсь, неожиданное известие о ней меня взволновало. Меня поразила мысль, что она так близко, что она моя соседка, что я ее на днях увижу. Прошедшая, словно из земли, внезапно выросла передо мною, так и надвинулась на меня. Приимков объявил мне, что посетил меня именно с целью возобновить наше старинное знакомство и что он надеется в самом скором времени увидать меня у себя» он мне сообщил, что служил в кавалерии, вышел в отставку поручиком, купил имение в восьми верстах от меня и намерен заниматься хозяйством. Что у него было трое детей, но что двое умерли, осталась пятилетняя дочь». «И жена ваша меня помнит?» — спросил я. «Да, помнит», — отвечал он с небольшой запинкой. «Конечно, она тогда была еще, можно сказать, ребенок, но ее матушка вас всегда очень хвалила, а вы знаете, как она дорожит каждым словом покойницы. Пришли мне на память слова Ельцовой, что я не гожусь для ее веры. «Стало быть, ты годился», — подумал я, с посматривая на приимкова. Он у меня пробыл несколько часов. Он очень хороший, милый, малый, так скромно говорит, так добродушно смотрит, его нельзя не полюбить» но умственные способности его не развились с тех пор, как мы его знали. Я непременно к нему поеду, может быть, завтра же. Чрезвычайно любопытно мне посмотреть, что такое вышло из Веры Николаевны. Ты, злодей, вероятно смеешься теперь надо мною, сидя за своим директорским столом, а я все-таки тебе напишу, какое впечатление она произведет на меня. Прощай. До следующего письма. Твой П. Б. Письмо третье. От того же к тому же. Сельцо Эмоя. 16 июня 1850 -го. Ну, брат, был я у ней, видел ее. Прежде всего должен сообщить тебе удивительное обстоятельство. Верь мне или не верь, как хочешь. Но она почти ничего не изменилась ни в лице, ни в стане. Когда она вышла мне навстречу, я чуть не ахнул. Семнадцатилетняя девочка, да и полна. Только глаза не как у девочки. Впрочем, у ней и в молодости глаза были не детские, слишком светлы Но тоже спокойствие, та же ясность, голос тот же. Ни одной морщинки на лбу. Точно она все эти годы пролежала где-нибудь в снегу. А ей теперь 28 лет, и трое детей у ней было. Непонятно ты, пожалуйста, не думай, что я из предубеждения преувеличиваю. Напротив, мне эта неизменность в ней вовсе не понравилась. Женщина в 28 лет, жена и мать, не должна походить на девочку. Недаром же она жила. Она очень приветливо меня встретила, но приимково мой приезд просто обрадовал. Этот добряк так и смотрит, как бы к кому привязаться. Дом у них очень уютный и чистый. Вера Николаевна и одета была девочкой, вся в белом, с голубым поясом и тоненькой золотой цепочкой на шее. Ее дочка очень мила и на нее нисколько не похожа, она напоминает свою бабку. В гостиной над диваном висит портрет этой странной женщины, поразительно схожий. Он мне бросился в глаза, как только я вошел. Казалось, она строго и внимательно смотрела на меня». Мы уселись, вспомнили про старину и понемногу разговорились. Я по неволе то и дело взглядывал на сумрачный портрет Ельцовой. Вера Николаевна сидела прямо под ним, это ее любимое место. Представь мое изумление, Вера Николаевна до сих пор не прочла ни одного романа, ни одного стихотворения, словом, ни одного, как она выражается, выдуманного сочинения. Это непостижимое равнодушие к возвышеннейшим удовольствиям ума меня рассердило. В женщине умной и, сколько я могу судить, тонко чувствующей, это просто непростительно. «Что же?» — спросил я. «Вы положили себе за правило никогда таких книг не читать?» «Не пришлось», — отвечала она. «Некогда было. Некогда» я удивляюсь хоть бы вы продолжал я обратившись к приимкову приохотили вашу жену я с удовольствием начал было приимков но вера николаевна его перебила не притворяйся ты сам небольшой охотник до стихов до стихов точно начал он я не очень но романы например да что же вы делаете чем вы занимаетесь по вечерам спросил я в карты играете «Иногда играем», — отвечала она, — «да мало ли есть чем заняться». «Мы тоже читаем. Есть хорошие сочинения, кроме стихов». «Что вы на стихи так нападаете?» «Я на них не нападаю. Я с детства привыкла не читать этих выдуманных сочинений. Матушке так было угодно. А я чем больше живу, тем больше убеждаюсь в том, что все, что матушка не делала, все, что она не говорила, была правда, святая правда» ну как вы хотите а я с вами согласиться не могу я убежден что вы напрасно лишаете себя самого чистого самого законного наслаждения ведь вы не отвергаете музыки живописи от чего же вы отвергаете поэзию я ее не отвергаю я до сих пор с ней не познакомилась вот и все так я возьмусь за это ведь ваша матушка не на всю жизнь запретила вам знакомство с произведениями изящной словесности Нет, как я вышла замуж, матушка сняла с меня всякое запрещение. Мне самой в мысли не приходило читать. Как вы это сказали? Ну, словом, читать романы. Я с недоумением слушал Веру Николаевну. Я этого не ожидал. Она смотрела на меня своим спокойным взором. Птицы так смотрят, когда не боятся. — Я вам принесу книгу, — воскликнул я. У меня в голове мелькнул недавно мной прочтенный Фауст. Вера Николаевна тихонько вздохнула. «Это... это не будет, Жорж Санд?» Спросила она не без робости. а значит, вы слыхали о ней? Ну, хоть бы она, что же за беда?» «Нет, я вам принесу другого автора. Ведь вы по-немецки не забыли?» «Нет, не забыла». «Она говорит, как немка», — подхватил Приимков. «Ну и прекрасно. Я вам принесу...» «Да вот вы увидите, какую я вам удивительную вещь принесу». «Ну хорошо, увижу. А теперь пойдемте в сад, а то Наташа на месте не сидится». Она надела круглую соломенную шляпу, детскую шляпу, точно такую же, какую надела ее дочь, только побольше немного, и мы отправились в сад. Я шел с ней рядом. На свежем воздухе, в тени высоких лип, Ее лицо мне показалось еще милее, особенно когда она слегка поворачивалась и закидывала голову, чтобы посмотреть на меня из-под края шляпки. Если бы не шедший за нами приимков, если бы не прыгавшая перед нами девочка, я бы право мог подумать, что мне не 35 лет, а 23 года, что я только собираюсь еще в Берлин, тем более, что и сад, в котором мы находились, весьма походил на сад в имении Ельцовой. Я не удержался и передал мое впечатление Вере Николаевне. «Мне все говорят, что я наружно мало изменилась», — отвечала она. «Впрочем, я и внутренно осталась та же». Мы подошли к небольшому китайскому домику. «Вот такого домика у нас в Осиновке не было», — сказала она. «Но вы не смотрите, что он так обвалился и полинял. Внутри очень хорошо и прохладно». Мы вошли в домик. Я оглянулся. «Знаете ли что, Вера Николаевна», — промолвил я, — «велите к моему приезду принести сюда стол и несколько стульев. Здесь в самом деле чудесно. Я вам здесь прочту Гетова Фауста. Вот какую вещь я вам прочту». «Да, здесь мух нет», — заметила она простодушно. «А когда вы приедете?» «Послезавтра». «Хорошо», — возразила она. «Прикажу». Наташа, которая вместе с нами вошла в домик, вдруг вскрикнула и отскочила вся бледная. — Что такое? — спросила Вера Николаевна. — Ах, мама! — проговорила девочка, указывая в угол пальцем. — Посмотри, какой страшный паук! Вера Николаевна взглянула в угол. Большой пестрый паук тихо всползал по стене. — Чего же тут бояться? — сказала она. — Он не кусается. Посмотри. — И прежде чем я успел остановить ее... Она взяла безобразное насекомое в руку, дала ему побегать по ладони и выбросила его вон. «Ну, какая же вы храбрая!» — воскликнул я. «В чем же тут храбрость? Этот паук не из ядовитых». «Видно, вы по-прежнему сильны в естественной истории, а я бы его в руки не взял». «Его нечего бояться», — повторила Вера Николаевна. Наташа молча посмотрела на нас обоих и усмехнулась. «Как она похожа на вашу матушку», — заметил я. «Да», — возразила Вера Николаевна с улыбкой удовольствия. «Это меня очень радует. Дай бог, чтобы она ни одним лицом на нее походила». Нас позвали обедать, и после обеда я уехал. «Нотабене, обед был очень хороший, вкусен. Это я в скобках замечаю для тебя. Объедала. Завтра я к ним свезу Фауста». Боюсь я, как бы мы со стариком Гёте не провалились. Опишу тебе все подробно. Ну, а теперь что ты думаешь обо всех сих происшествиях? Небось, что она произвела на меня сильное впечатление, что я готов влюбиться и так далее. Пустяки, брат. Пора и честь знать. Довольно подурачился. Полно. Не в мои годы начинать жизнь сызного. том же мне и прежде не такие женщины нравились» впрочем какие женщины мне нравились я содрогаюсь сердцу больно мне стыдно идолов моих во всяком случае я очень рад этому соседству рад возможности видеться с умным простым светлым существом а что будет дальше узнаешь в свое время твой п б письмо четвертое от того же к тому же сельцо м о 20 июня 1850 -го. Чтение произошло вчера, милый друг, и как именно о том следуют пункты. Прежде всего спешу сказать «успех неожиданный», то есть «успех не то слово». Ну слушай, я приехал к обеду. За столом нас было шестеро. Она, приимков, дочка, гувернантка, незначительная белая фигурка – Я и какой-то старый немец в коротеньком коричневом фраке, чистый, выбритый, потертый, самым смирным и честным лицом, с беззубой улыбкой, с запахом цикорного кофе. Все старые немцы так пахнут. Меня с ним познакомили. Это был некто Шиммель, учитель немецкого языка у соседей Приимкова, князей Ахах. Вера Николаевна, кажется, благоволит к нему и пригласила его присутствовать на чтении. Мы обедали поздно и долго не выходили из-за стола, потом гуляли. Погода была чудесная. Утром шел дождь, и ветер шумел, а к вечеру все утихло. Мы вместе с нею вышли на открытую поляну. Прямо над поляной легко и высоко стояло большое розовое облако. Как дым тянулись по нем серые полосы. На самом краю его, то показываясь, то исчезая, дрожала звездочка, а немного подалее виднелся белый серп месяца на слегка поолевшей лазури. Я указал Вере Николаевне на это облако. «Да», — сказала она, — «это прекрасно, но посмотрите-ка сюда». Я оглянулся. Закрывая собой заходившее солнце, вздымалась огромная темно-синяя туча. Видом своим она представляла подобие огнедышащей горы — Ее верх широким снопом раскидывался по небу, яркой каймой окружал ее зловещий багрянец и в одном месте на самой середине пробивал насквозь ее тяжелую громаду, как бы вырываясь из раскаленного жерла. «Быть грозе», — заметил Приимков. «Но я отдаляюсь от главного. Я в последнем письме забыл тебе сказать, что, приехав домой от Приимковых, я раскаивался, что назвал именно Фауста, Для первого раза Шиллер гораздо бы лучше годился, у школе дело пошло на немцев. Особенно пугали меня первые сцены до знакомства с Гретхен. Насчет Мефистофеля я тоже не был покоен. Но я находился под влиянием Фауста, и ничего другого не мог бы прочесть с охотой. Когда уже совсем стемнело, мы отправились в китайский домик. Его накануне привели в порядок. Прямо против двери, перед диванчиком, стоял круглый стол, покрытый ковром. Кругом расставлены были кресла и стулья. На столе горела лампа. Я сел на диванчик, достал книжку. Вера Николаевна поместилась на креслах несколько поодаль, недалеко от двери. За дверью среди тьмы выставлялась, слегка качаясь, зеленая ветка акации, освещенная лампой. Изредка вливалась в комнату струя ночного воздуха. Приимков сел близ меня у стола, немец возле него — гувернантка осталась с Наташей в доме. Я произнес небольшую вступительную речь, упомянул о старинной легенде доктора Фауста, о значении Мефистофеля, о самом Гёте и попросил остановить меня, если что покажется непонятным. Потом я откашлянулся. Приемков спросил меня, не нужно ли мне воды с сахаром, и по всему можно было заметить, остался очень собой доволен, что сделал мне этот вопрос. Я отказался. Глубокое молчание воцарилось. Я начал читать, не поднимая глаз, мне было неловко, сердце билось и голос дрожал. Первое восклицание сочувствия вырвалось у немца, и в продолжение чтения он один нарушал тишину. «Удивительно! возвышен твердил он, изредка прибавляя. «А вот это глубоко!» Приимков, как я мог заметить, скучал. По-немецки понимал он довольно плохо и сам сознавался, что стихов не любит. Вольно ж было ему. Я за столом хотел было намекнуть, что чтение может обойтись без него. Да посовестился. Вера Николаевна не шевелилась. Раза два я украдкой взглянул на нее. Глаза ее внимательно и прямо были устремлены на меня. Ее лицо мне показалось бледным. После первой встречи Фауста с Гретхен она отделилась от спинки кресел, сложила руки и в таком положении осталась неподвижной до конца. Я чувствовал, что Приимкову тошно приходилось, и это меня сперва охлаждало, но понемногу я забыл о нем, разгорячился и читал с жаром, с увлечением. Я читал для одной Веры Николаевны. Внутренний голос говорил мне, что Фауст на нее действует. Когда я кончил, Интермеццо я пропустил, эта штука по манере принадлежит уже ко второй части, да и из ночи на Брокене я кое-что выкинул. Когда я кончил, когда прозвучало это последнее «Генрих», немец с умилением произнес «Боже, как прекрасно!» Приимков, словно обрадованный бедняк, вскочил, вздохнул и начал благодарить меня за доставленное удовольствие, но я не отвечал ему, я глядел на Веру Николаевну. Я хотел услыхать, что она скажет. Она встала, подошла нерешительными шагами к двери, постояла на пороге и тихонько вышла в сад. Я бросился за ней вслед. Она успела уже отойти несколько шагов. Платье ее чуть белело в густой тени. «Что же?» — крикнул я. «Вам не понравилось?» Она остановилась. «Можете вы оставить мне эту книгу?» — раздался ее голос. «Я вам ее подарю, Вера Николаевна, если вы желаете иметь ее». «Благодарствуйте», — отвечала она и скрылась. Приимков и немец подошли ко мне. «Как удивительно тепло», — заметил Приимков, — даже душно. «Но куда жена пошла?» «Кажется, домой», — отвечал я. «Я думаю, скоро пора ужинать», — возразил он. «Вы превосходно читаете», — прибавил он, погодя немного. — Вере Николаевне, кажется, понравился Фауст, — проговорил я. — Без сомнения, — воскликнул Приимков. — О, конечно, — подхватил Шиммель. — Мы пришли в дом. — Где барыня? — спросил Приимков у попавшейся нам навстречу горничной. — В спальню пойти изволили. Приимков отправился в спальню. Я вышел на террасу вместе с Шиммелем. Старик поднял глаза к небу. — Сколько звезд! Медленно проговорил он, понюхав табаку. «И это все миры», — прибавил он и понюхал в другой раз. Я не почел за нужное отвечать ему и только молча посмотрел вверх. Тайное недоумение тяготило мою душу. Звезды, мне казалось, серьезно глядели на нас. Минут через пять явился Приимков и позвал нас в столовую. Скоро пришла и Вера Николаевна. Мы сели». «Посмотрите-ка на Верочку», — сказал мне Приимков. Я взглянул на нее. «Что, ничего не замечаете?» Я действительно заметил перемену в ее лице, но, не знаю почему, отвечал «Нет, ничего». «Глаза у ней красны», — продолжал Приимков. Я промолчал. «Вообразите, я пришел к ней наверх и застаю ее. Она плачет. Этого с ней давно не случалось». Я вам могу сказать, когда она в последний раз плакала, когда Саша у нас скончалась. Вот что вы наделали с вашим Фаустом», — прибавил он с улыбкой. «Стало быть, Вера Николаевна», — начал я, — «вы теперь видите, что я был прав, когда я этого не ожидала», — перебила она меня. «Но Бог еще знает, правы ли вы. Может быть, оттого матушка и запрещала мне читать подобные книги. Что она знала?» Вера Николаевна остановилась. — Что знала? — повторил я. — Говорите. — К чему? — Мне и так совестно. О чем это я плакала? — Впрочем, мы еще с вами потолкуем. Я многое не совсем поняла. — от Отчего же вы меня не остановили? Слова-то я все поняла, и смысл их, но... Она не докончила речи и задумалась. В это мгновение из саду пронесся шум листьев, внезапно поколебленных налетевшим ветром. Вера Николаевна вздрогнула и повернулась лицом к раскрытому окну. «Я вам говорил, что будет гроза!» — воскликнул Приимков. «А ты, Верочка, чего это так вздрагиваешь?» Она взглянула на него молча. Слабо и далеко сверкнувшая молния таинственно отразилась на ее недвижном лице. «Все по милости Фауста», — продолжал Приимков. «После ужина надо будет сейчас на боковую». «Не правда ли, господин Шиммель?» «После нравственного удовольствия физический отдых столь же благодетелен, сколь полезен», возразил добрый немец и выпил рюмочку водки. После ужина мы тотчас разошлись. Прощаясь с Верой Николаевной, я пожал ей руку, рука у ней была холодна. Я пришел в отведенную мне комнату и долго стоял перед окном, прежде чем разделся и лег в постель. Предсказание Приимкова сбылось, гроза надвинулась и разразилась. Я слушал шум ветра, стук и хлопанье дождя, глядел, как при каждой вспышке молнии церковь, вблизи построенная над озером, то вдруг являлась черную на белом фоне, то белую на черном, то опять поглощалась мраком. Но мысли мои были далеко. Я думал о Вере Николаевне. Думал о том, что она мне скажет, когда прочтет сама Фауста. Думал о ее слезах. Вспоминал, как она слушала. Гроза уже давно прошла. Звезды засияли, все замолкло кругом. Какая-то неизвестная мне птица пела на разные голоса, несколько раз с ряду повторяя одно и то же колено. Ее звонкий одинокий голос странно звучал среди глубокой тишины, а я все еще не ложился. На другое утро я раньше всех сошел в гостиную и остановился перед портретом Ельцовой. «Что, взяла?» — подумал я с тайным чувством насмешливого смешливого торжества. «Ведь вот же прочел твоей дочери запрещенную книгу». Вдруг мне почудилось, ты, вероятно, заметил, что глаза Анфас всегда кажутся устремленными прямо на зрителя. Но на этот раз мне право почудилось, что старуха сукоризной обратила их на меня». Я отвернулся, подошел к окну и увидел Веру Николаевну. С зонтиком на плече, с легкой белой косынкой на голове, шла она по саду. Я тотчас вышел из дому и поздоровался с нею. «Я всю ночь не спала», — сказала она мне. «У меня голова болит. Я вышла на воздух. А вось пройдет». «Неужели это от вчерашнего чтения?» — спросил я. «Конечно. Я к этому не привыкла. «В этой вашей книге есть вещи, от которых я никак отделаться не могу. Мне кажется, это они мне так жгут голову», — прибавила она, приложив руку к колбу. «И прекрасно», — промолвил я, — «но вот что дурно. Боюсь я, как бы эта бессонница и головная боль не отбили у вас охоты читать такие вещи». «Вы думаете?» — возразила она и сорвала мимоходом ветку дикого жасмина. «Бог знает. «Мне кажется, кто раз ступит на эту дорогу, тот уже назад не вернется». Она вдруг бросила ветку в сторону. «Пойдемте, сядемте в эту беседку», — продолжала она. «И, пожалуйста, до тех пор, пока я не заговорю с вами сама, не упоминайте мне об этой книге». Она как будто боялась произнести имя Фауста. Мы вошли в беседку, сели. «Я не буду говорить вам о Фаусте», — начал я. «Но вы позволите мне поздравить вас и сказать вам, что я вам завидую?» «Вы мне завидуете?» «Да. Вам, как я теперь вас знаю, с вашей душою столько предстоит наслаждений. Есть великие поэты, кроме Гёте, Шекспир, Шиллер, да и наш Пушкин, и с ним вам надо познакомиться». Она молчала и чертила зонтиком по песку. «О, друг мой, семён Николаевич, если б ты мог видеть, как она была мила в это мгновение, бледная, почти до прозрачности, слегка наклоненная, усталая, внутренне расстроенная и все-таки ясная, как небо!» Я говорил, говорил долго, потом умолк, и так сидел молча, доглядел да на нее. Она не поднимала глаз и продолжала то чертить зонтиком, то стирать начерченное, Вдруг раздались проворные детские шаги. Наташа вбежала в беседку. Вера Николаевна выпрямилась, встала и, к удивлению моему, с какой-то порывистой нежностью обняла свою дочь. Это не в ее привычках. Потом явился Приимков. Седовласый, но аккуратный младенец Шимель уехал до света, чтобы не пропустить урока. Мы пошли пить чай. «Однако я устал». «Пора кончить это письмо. Оно должно показаться тебе нелепым, смутным. Я сам чувствую себя смутным. Мне не по себе. Я не знаю, что со мною. Мне то и дело мерещится маленькая комната с голыми стенами, лампа, раскрытая дверь, запах и свежесть ночи, а там, возле двери, внимательное молодое лицо, легкие белые одежды. Я понимаю теперь, почему я хотел на ней жениться». Я, видно, не так был глуп перед поездкой в Берлин, как я до сих пор думал. «Да, Семен Николаевич, в странном состоянии духа находится ваш друг. Все это, я знаю, пройдет. А если не пройдет, ну что ж, не пройдет. Но я все-таки с собой доволен. Во-первых, я удивительный провел вечер. А во-вторых, если я разбудил эту душу, кто может меня обвинить?» Старуха Ельцова пригвождена к стене и должна молчать. Старуха. Подробности ее жизни не всем неизвестны, но я знаю, что она убежала из отцовского дома. Видно, недаром она родилась от итальянки. Ей хотелось застраховать свою дочь. Посмотрим. Бросаю перо. Ты, насмешливый человек, пожалуйста, думай обо мне, что хочешь, но не глумись надо мной письменно. Мы с тобой старые приятели и должны щадить друг друга. Прощай. Твой П. Б. Письмо пятое от того же к тому же. С Ильцо моего, 26 июля 1850. Я давно к тебе не писал, милый Семён Николаевич, кажется, больше месяца. Писать было о чем, Да лень одолела. «Говоря правду, я почти не вспомнила тебе все это время, но из последнего твоего письма ко мне я могу заключить, что ты делаешь предположения на мой счет, которые несправедливы, то есть не совсем справедливы. Ты думаешь, что я увлечен Верой, мне как-то неловко называть ее Верой Николаевной. Ты ошибаешься. Конечно, я вижусь с ней часто, она мне нравится чрезвычайно, да кому бы она не понравилась». Хотел бы я тебя посмотреть на моем месте. Удивительное создание. Проницательность мгновенная рядом с неопытностью ребенка. Ясный, здравый смысл и врожденное чувство красоты. Постоянное стремление к правде, к высокому. И понимание всего, даже порочного, даже смешного. И надо всем этим, как белые крылья ангела, тихая женская прелесть. «Да что и говорить!» Мы много читали, много толковали с ней в течение этого месяца. Читать с ней наслаждение, какого я еще не испытывал. Точно новые страны открываешь. Восторг она ни от чего не приходит. Все шумное ей чуждо. Она тихо светится вся, когда ей что нравится. И лицо принимает такое благородное и доброе, именно доброе выражение. С самого раннего детства Вера не знала, что такое ложь. Она привыкла к правде, она дышит ею, а потому и в поэзии одна правда кажется ей естественной. Она тотчас, без труда и напряжения, узнает ее, как знакомое лицо. Великое преимущество и счастье. Нельзя за это не помянуть добром ее матери. Сколько раз думал я, глядя на веру, «Да, прав, Гёте». Добрый человек в неясном своем стремлении всегда чувствует, где настоящая дорога. Примечание. Фауст. Пролог первой части. Конец примечания. Одно досадно. Муж все тут вертится. Пожалуйста, не смейся глупым смехом, не оскверняй даже мыслью нашей чистой дружбы. Он столь же способен понимать поэзию, как я расположен играть на флейте, а не хочет отстать от жены, просветиться тоже желает. Иногда она сама меня выводит из терпения, вдруг найдет на нее стих какой-то, не читать не хочет, не разговаривать, шьет в пяльцах, возится с Наташей, с ключницей, в кухню вдруг сбегает или просто сидит, поджав руки и посматривает в окошко, а не то примется играть с няней в дурачки. Я заметил, в этих случаях к ней приставать не должно, а лучше подождать, пока она сама подойдет, заговорит или возьмется за книжку. Самостоятельности в ней много, и я очень этому рад. Бывало, помнишь, в дни нашей юности какая-нибудь девочка повторяет тебе, как умеет, твои же слова, а ты восхищаешься этим эхом и, пожалуй, поклоняешься ему, пока не раскусишь, в чем дело. А это... нет. Это сама по себе. На веру она ничего не примет, авторитетом ее не запугаешь, спорить она не станет, но и не поддастся. О Фаусте мы с ней рассуждали не однажды, но странное дело. а Гретхен она ничего сама не говорит, а только слушает, что я ей скажу. Мефистофель ее пугает не как черт, а как что-то такое, что в каждом человеке может быть. Это ее собственные слова. Я начал было толковать ей, что это что-то мы называем рефлексией, но она не поняла слово «рефлексия» в немецком смысле. Она только знает одну французскую «рефлексион» и привыкла почитать ее полезной. Примечание. Рефлексион. Размышление. С французского. Конец примечания. Удивительные наши отношения. С некоторой точки зрения я могу сказать, что имею на нее влияние большое и как бы воспитываю ее — но и она, сама того не замечая, во многом меня переделывает к лучшему. Я, например, только по ее милости недавно открыл, какая бездна условного, риторического, во многих прекрасных, известных поэтических произведениях. К чему она остается холодную, то уже в моих глазах заподозрена. Да, я стал лучше, яснее. Быть к ней близким, видаться с нею и остаться прежним человеком Невозможно. Что же из этого всего выйдет, спросишь ты? Да, право, я думаю, ничего. Я весьма приятно проведу время до сентября, а там уеду. Темна и покажется мне жизнь в первые месяцы. Привыкну. Я знаю, как опасна какая бы то ни была связь между мужчиной и молодой женщиной, как незаметно одно чувство сменяется другим. Я бы сумел оторваться, если б я не сознавал, что мы оба совершенно покойны. Правда, однажды между нами произошло что-то странное. Не знаю, как и вследствие чего, помнится, мы читали Онегина, я у ней поцеловал руку. Она слегка отодвинулась, устремила на меня взгляд. Я, кроме ее, ни у кого не видал такого взгляда. В нем и задумчивость, и внимание, и какая-то строгость вдруг покраснела, встала и ушла. В тот день мне уж не удалось быть с ней наедине. Она избегала меня и, битых четыре часа, играла с мужем, няней и гувернанткой в своей козыре. На другое утро она предложила мне идти в сад. Мы прошли его весь до самого озера. Она, вдруг не оборачиваясь ко мне, тихо прошептала «Пожалуйста, вперед, не делайте этого», и тотчас начала мне что-то рассказывать. Я был очень пристыжен. Я должен сознаться, что образ ее не выходит у меня из головы, и я едва ли не с тем намерением стал писать к тебе письмо, чтобы иметь возможность думать и говорить о ней. Я слышу фырканье и топот лошадей. Это мне подают коляску. Еду к ним. Кучер мой уже не спрашивает меня теперь, куда ехать, когда я сажусь в экипаж. Прямо везет к приимковым. За две версты до их села, на крутом повороте дороги, усадьба их внезапно выглядывает из-за березовой рощи. У меня всякий раз радостно станет на сердце, как только блеснут вдали ее окна. Шиммель, безвредный этот старик, изредка к ним приезжает. Князей Ахаха они, слава богу, видели всего раз. Шиммель недаром говорит со свойственной ему скромной торжественностью, указывая на дом, где живет вера. «Это обитель мира». В этом доме точно поселился мирный ангел. «Крылом своим меня одень, Волненье сердца утеши, И благодатна будет тень Для очарованной души». «Ну, однако, довольна, А то ты, Бог, знает, что подумаешь. До следующего раза». «Что-то напишу я в следующий раз». «Прощай». Кстати, она никогда не скажет «прощайте», А всегда «ну, прощайте». Мне это ужасно нравится. «Твой П.Б. По скрипту Я не помню, сказывал ли я тебе, что она знает, что я за нее сватался». Письмо шестое. От того же к тому же. Сельцо Эмоя. 10 августа 1850 Сознайся, ты ожидаешь от меня письма либо отчаянного, либо восторженного. Не тут-то было. Письмо мое будет, как все письма. Нового ничего не произошло, да кажется и произойти не может. На днях мы катались в лодке по озеру. Опишу тебе это катание. Нас было трое: она, Шиммель и я. Не понимаешь, что ей за охота так часто приглашать этого старика? Ха и дуются на него, говорят, что он стал пренебрегать своими уроками. Впрочем, на этот раз он был забавен. Приемков не поехал с нами, у него болела голова. Погода была славная, веселая. Большие, точно разодранные белые тучи по синему небу. Везде блеск, шум в деревьях, плескание и шлепанье воды у берега. На волнах беглые золотые змейки, свежесть и солнце. Сначала мы с немцем гребли, потом мы подняли парус и помчались. Но с лодки так и занырял, а за кормою след шипел и пенился. Она села у руля и стала править. На голову она повязала платок, шляпу бы снесло. Кудри вырывались из-под него и мягко бились по воздуху. Она твердо держала руль своей загорелой ручкой и улыбалась брызгом, изредка летевшим ей в лицо. Я прикорнул на дне лодки, недалеко от ее ног. Немец достал трубку, закурил свой кнастер и, вообрази, запел довольно приятным басом. Сперва он спел старинную песенку «Freuter des Liebens», потом «Арию» из «Волшебной флейты», потом роман с под названием «Азбука любви» «Das abece der Liebe». Примечание. «Freuter des Liebens». «Радуйтесь жизни» с немецкого. Конец примечания. В этом романсе проводится с приличными прибаутками, разумеется, вся азбука, начиная с «A», «B», «C», «D» «Wenn ich и кончая «У, фау, ве, икс» «Мах эйнен книгс». Примечание «Вен их «Когда я тебя вижу» «Мах эйнен книгс» «Сделай книг С немецкого. Конец примечания. Он пропел все куплеты с чувствительным выражением, но надо было видеть, как плутовски он прищурил левый глаз на слове кникс Вера засмеялась и погрозила ему пальцем – Я заметил, что, сколько мне кажется, господин Шиммель в свое время был малый непромах. «О, да, и я мог постоять за себя», — возразил он с важностью, выколотил пепел из трубки себе на ладонь и, полезая пальцами в кисет ухорски сбоку укусил мундштук чубука. «Когда я был студентом», — прибавил он, — «о-хо-хо». Больше он ничего не сказал. «Но что это было за «о-хо-хо»?» Вера попросила его спеть какую-нибудь студенческую песню, и он спел ей «Кнастер Ден Гелбен», но на последней ноте сфальшил. Примечание. Трубочный жёлтый табак. С немецкого. Конец примечания. Очень уж он раскутился. Между тем ветер усилился, волны покатились довольно большие, лодку слегка накренило, ласточки зашныряли низко вокруг нас. Мы переставили парус, начали лавировать. Ветер вдруг перескочил, мы не успели справиться, волна шлепнула через борт, лодка сильно зачерпнула. И тут немец показал себя молодцом. Вырвал у меня веревку и поставил парус как следовало, промолвив при том «Вот как это делается в Куксгафене!» «Зо махт манс ин Куксгафен!» Вера, вероятно, испугалась, потому что побледнела, но по своему обыкновению не произнесла ни слова, подобрала платье и поставила носки на перекладину лодки. Мне вдруг пришло в голову стихотворение Гёта, Я с некоторых пор весь заражен им. Помнишь, на волнах сверкают тысячи колеблющихся звезд, и прочел его громко. Когда я дошел до стиха «Плаза мои, зачем вы опускаетесь?» она слегка приподняла свои глаза – Я сидел ниже ее, взор ее падал на меня сверху, и долго смотрела вдаль, щурясь от ветра. Легкий дождь налетел мгновенно и запрыгал пузырями по воде. Я предложил ей свое пальто. Она накинула его себе на плечи. Мы пристали к берегу, не у пристани, и до дому дошли пешком. Я вел ее под руку. Мне все как будто хотелось сказать ей что-то, но я молчал. Однако я, помнится, спросил ее, зачем она, когда бывает дома, всегда сидит под портретом госпожи Ельцовой, словно птенчик под крылом матери. «Ваше сравнение очень верно», — возразила она. «Я бы никогда не желала выйти из-под ее крыла». «Не желали бы выйти на волю?» — спросил я опять. Она ничего не отвечала. «Я не знаю, зачем я рассказал тебе эту прогулку» потому разве что она осталась в моей памяти, как одно из самых светлых событий прошедших дней. Хотя, в сущности, какое же это событие? Мне было так отрадно и безмолвно весело. И слезы, слезы легкие и счастливые, так и просились из глаз. Да, вообрази, на другой день, проходя в саду мимо беседки, слышу я вдруг, чей-то приятный, звучный, женский голос поет «Фрэйтох дес Либбенс». Я заглянул в беседку. Это была Вера. «Браво!» — воскликнул я. «Я и не знал, что у вас такой славный голос». Она застыдилась и умолкла. Кроме шуток, у ней отличный, сильный сопрано. А она, я думаю, и не подозревала, что у ней хороший голос. Сколько нетронутых богатств еще таится в ней. Она сама себя не знает. Но не правда ли, что такая женщина в наше время — редкость? 12 августа. Престранный разговор был у нас вчера. Речь зашла сперва о привидениях. Вообрази, она в них верит и говорит, что имеет на то свои причины. Приимка, который тут же сидел, опустил глаза и покачал головою, как бы подтверждая ее слова. Я стал было ее расспрашивать, но скоро заметил, что этот разговор был ей неприятен мы начали говорить о воображении, о силе воображения. Я рассказал, что в молодости я, много мечтая о счастье, обыкновенное занятие людей, которым в жизни не повезло или не везет, между прочим, мечтал о том, какое было бы блаженство провести вместе с любимой женщиной несколько недель в Венеции. Я так часто думал об этом, особенно по ночам, что у меня понемногу сложилась в голове целая картина, которую я мог по желанию вызвать перед собою. Стоило только закрыть глаза. Вот что мне представлялось. Ночь, луна, свет от луны белый и нежный, запах, ты думаешь, лимона? Нет, ванили, запах кактуса, широкая водная гладь, плоский остров, заросший оливами. На острове у самого берега небольшой мраморный дом с раскрытыми окнами. Слышится музыка, Бог знает откуда. В доме деревья с темными листьями и свет полузавешенной лампы. Из одного окна перекинулась тяжелая бархатная мантия с золотой бахромой и лежит одним концом на воде. А облокотясь на мантию, рядом сидят он и она и глядят вдаль туда, где виднеется Венеция. Все это так ясно мне представлялось, как будто я все это видел собственными глазами. Она выслушала мои бредни и сказала, что и она тоже часто мечтает, но что ее мечтания другого рода. Она либо воображает себя в степях Африки с каким-нибудь путешественником, либо отыскивает следы Франклина на Ледовитом океане живо представляет себе все лишения, которым должна подвергаться, все трудности, с которыми приходится бороться». «Ты начиталась путешествий», — заметил ее муж. «Может быть», — возразила она. «Но коли уж мечтать, что за охота мечтать о несбыточном?» «А почему же нет?» — подхватил я. «Чем бедная несбыточная виновата?» «Я не так выразилась», — промолвила она. «Я хотела сказать...» Что за охота мечтать о самой себе, о своем счастье? О нем думать нечего, оно не приходит, что за ним гоняться? Оно как здоровье. Когда его не замечаешь, значит, оно есть. Эти слова меня удивили. В этой женщине великая душа, поверь мне. От Венеции разговор перешел к Италии, к итальянцам. Приимков вышел, мы с Верой остались одни. «И в ваших жилах течет итальянская кровь», — заметил я. «Да», — возразила она, — «хотите, я покажу вам портрет моей бабушки? Сделайте одолжение». Она пошла в свой кабинет и принесла оттуда довольно большой золотой медальон. Раскрыв этот медальон, я увидел превосходно написанные миниатюрные портреты отца Ельцовой и его жены, этой крестьянки из Альбано. Дед Веры поразил меня сходством с своей дочерью, только черты у него, окаймленные белым облаком пудры, казались еще строже, заостреннее и реще, а в маленьких желтых глазах просвечивало какое-то угрюмое упрямство. Но что за лицо было у итальянки? сладострастное раскрытая, как расцветшая роза, с большими влажными глазами на выкоте и самодовольно улыбавшимися румяными губами. Тонкие чувственные ноздри, казалось, дрожали и расширялись, как после недавних поцелуев. От смуглых щек так и веяло зноем и здоровьем, роскошью молодости и женской силы. Этот лоб не мыслил никогда, да и слава богу. Она нарисована в своем албанском наряде. Живописец, мастер, поместил виноградную ветку в ее волосах, черных как смоль, с ярко-серыми отблесками. Это вакхическое украшение идет как нельзя более к выражению ее лица. И знаешь ли, кого мне напоминало это лицо? Мою Манон Леско в черной рамке. И что всего удивительнее, глядя на этот портрет, я вспомнил, что у Веры, несмотря на совершенное несходство очертаний, мелькает иногда что-то похожее на эту улыбку, на этот взгляд. Да, повторяю, не она сама, ни другой кто на свете, не знает еще всего, что таится в ней. Кстати, Ельцова перед свадьбой своей дочери рассказала ей всю свою жизнь, смерть своей матери и так далее, вероятно, с поучительной целью. На веру особенно подействовало то, что она услыхала о деде, об этом таинственном Ладанове. Не от этого ли она верит в привидения?» Странно, сама она такая чистая и светлая, а боится всего мрачного, подземного и верит в него. Но довольно К чему писать все это? Впрочем, так как оно уже написалось, то пусть отправляется к тебе. Твой П.Б. Письмо седьмое. От того же к тому же. Сельцо Эмоя, 22 августа. Берусь за перо спустя 10 дней после последнего письма. «О, мой друг, я не могу скрываться более. Как мне тяжело. Как я ее люблю. Ты можешь себе представить, с каким горьким содроганием пишу я это роковое слово. Я не мальчик, даже не юноша. Я уже не в той поре, когда обмануть другого почти невозможно, а самого себя обмануть ничего не стоит». Я все знаю и вижу ясно. Я знаю, что мне под сорок лет, что она жена другого, что она любит своего мужа. Я очень хорошо знаю, что от несчастного чувства, которое мною овладело, мне, кроме тайных терзаний и окончательной растраты жизненных сил, ожидать нечего. Я все это знаю. Я ни на что не надеюсь и ничего не хочу. Но от этого мне не легче. Уже с месяц тому назад начал я замечать, что влечение мое к ней становилось все сильнее и сильнее Это меня отчасти смущало, отчасти даже радовало. Но мог ли я ожидать, что со мною повторится все то, чему казалось, так же, как и молодости, нет возврата? Да что я говорю? Так я никогда не любил. Нет, никогда. Манон Леско, Фритильоны — вот были мои кумиры. Такие кумиры разбить легко, а теперь... Я только теперь узнал, что значит полюбить женщину. Стыдно мне даже говорить об этом. Но оно так. Стыдно мне. Любовь все-таки эгоизм. А в мои годы эгоистом быть непозволительно. Нельзя в 37 лет жить для себя. Должно жить с пользой, с целью на земле. Исполнять свой долг, свое дело. И я принялся было за работу. Вот опять все развеяно, как вихрем. Теперь я понимаю, о чем я писал тебе в первом моем письме. Я понимаю, какого испытания мне недоставало. Как внезапно обрушился этот удар на мою голову. Стою и бессмысленно гляжу вперед. Черная завеса висит перед самыми глазами. На душе тяжело и страшно. Я могу себя сдерживать. Я наружно спокоен не только при других, даже наедине — Не же мне в самом деле, как мальчику. Но червь вполз в мое сердце и сосет его днем и ночью. Чем это кончится? До сих пор я в ее отсутствие тосковал и волновался, и при ней утихал тотчас. Теперь я и при ней не покоен, вот что меня пугает. О, друг мой, как тяжело стыдиться слез своих, скрывать их. Одной молодости позволительно плакать. Слезы идут к ней одной. Я не могу перечесть это письмо. Оно у меня вырвалось невольно, как стон. Я не могу ничего прибавить, ничего рассказать. Дай срок. Я приду в себя, овладею своей душою. Я буду говорить с тобою, как мужчина. А теперь мне бы хотелось прислонить мою голову к твоей груди и... О, Мефистофель, и ты мне не помогаешь. Я остановился с намерением, с намерением раздражал в себе ироническую жилу, напоминал самому себе, как смешны и приторны покажутся мне через год, через полгода эти жалобы, эти излияния. Нет, Мефистофель бессилен, и зуб его притупел. Прощай, твой П.Б. Письмо восьмое. От того же к тому же. Сельцо Эмоя. 8 сентября 1850 -го. Любезный друг мой, семён Николаевич, ты слишком к сердцу принял мое последнее письмо. Ты знаешь, как я всегда был склонен к преувеличиванию моих ощущений. Это у меня как-то невольно делается. Бабья натура. С годами это, конечно, пройдет, но, признаюсь, со вздохом до сих пор я все еще не исправился, а потому успокойся. Не буду отрицать впечатление, произведенного на меня верой, но опять-таки скажу, во всем этом нет ничего необыкновенного. Приезжать тебе сюда, как ты пишешь, совсем не следует. Скакать за тысячу верст Бог знает из-за чего, да это было бы безумие. Но я очень благодарен тебе за это новое доказательство твоей дружбы и, поверь мне, никогда его не забуду. Твое путешествие сюда потому еще неуместно, что я сам скоро намерен выехать в Петербург. Сидя на твоем диване, я расскажу тебе много, а теперь права не хочется. Чего доброго, опять разболтаюсь и напутаю. Перед выездом я тебе еще напишу. Итак, до скорого свидания. Будь здоров и весел и не сокрушайся слишком об участи преданного тебе П.Б. Письмо девятое. От того же к тому же. Сельцо П.О.Я. 10 марта 1853 «Я долго не отвечал на твое письмо. Я все эти дни думал о нем. Я чувствовал, что оно внушено тебе не праздным любопытством, а истинным дружеским участием. Но я все-таки колебался. Последовать ли мне твоему совету? Исполнить ли твое желание? Наконец я решился» я все расскажу тебе. Облегчит ли меня моя исповедь, как ты полагаешь, не знаю. Но мне кажется, что я не вправе скрыть от тебя то, что навсегда изменило жизнь мою. Мне кажется, что я даже остался бы виновным, увы, еще более виновным перед той незабвенной, милой тенью, если б я не поверил печальной нашей тайны единственному сердцу, которым я еще дорожу». Ты один, может быть, на земле помнишь о вере, и ты судишь о ней легкомысленно и ложно. Этого я допустить не могу. Узнай же всё. Увы, это все можно передать двумя словами. То, что было между нами, промелькнуло мгновенно, как молния, и как молния принесло смерть и гибель. С тех пор, как ее не стало, с тех пор, как я поселился в эту глушь, который уже не покинул до конца дней моих, прошло слишком два года. И все так ясно в моей памяти, так еще живы мои раны, так горько мое горе. Я не стану жаловаться. Жалобы, раздражая, утоляют печаль, но не мою. Стану рассказывать. Помнишь ты мое последнее письмо, то письмо, в котором я вздумал, было рассеять твои опасения и отсоветовал тебе выезжать из Петербурга. Ты заподозрил его принужденную развязность, ты не поверил нашему скорому свиданию. Ты был прав. Накануне того дня, когда я написал к тебе, я узнал, что я любим. Начертав эти слова, я понял, как трудно мне будет продолжить мой рассказ до конца. Неотступная мысль об ее смерти будет терзать меня с удвоенной силой, меня будут жечь эти воспоминания. Но я постараюсь совладать с собою и либо брошу писать, либо не скажу ненужного слова. Вот как я узнал, что вера меня любит. Прежде всего я должен тебе сказать, и ты мне поверишь, что до того дня я решительно ничего не подозревал. Правда, она иногда стала задумываться, чего с ней прежде не бывало, но я не понимала, чего это с ней делалось. Наконец, в один день, 7 сентября, памятный для меня день, вот что случилось. Ты знаешь, как я любил ее и как мне было тяжело. Я бродил, как тень, места не мог найти. Я хотел было остаться дома, но не вытерпел и отправился к ней. Я застал ее одну в кабинете. Приимкова не было дома, он уехал на охоту. Когда я вошел к Вере, она пристально посмотрела на меня и не ответила на мой поклон. Она сидела у окна, на коленях у ней лежала книга, которую я узнал тотчас. Это был мой Фауст. Лицо ее выражало усталость. Я сел против неё. Она попросила меня прочесть вслух ту сцену Фауста с Гретхеном, где она спрашивает его, верит ли он в Бога. Я взял книгу и начал читать. Когда я кончил, я взглянул на нее. Прислонив голову к спинке кресел и скрестив на груди руки, она все так же пристально смотрела на меня. Не знаю, отчего у меня сердце вдруг забилось. — Что вы со мной сделали? — проговорила она медленным голосом. — Как? — произнес я с смущением. «Да? Что вы со мной сделали?» — повторила она. «Вы хотите сказать...» — начал я. «Зачем я убедил вас читать такие книги?» Она встала молча и пошла вон из комнаты. Я глядел за нею вслед. На пороге двери она остановилась и обернулась ко мне. «Я вас люблю», — сказала она. Вот что вы со мной сделали. Кровь мне бросилась в голову. «Я вас люблю. Я в вас влюблена», — повторила Вера. Она ушла и заперла за собою дверь. «Не стану тебе описывать, что произошло тогда со мной. Помню, я вышел в сад, забрался в глушь, прислонился к дереву, и сколько я там простоял, сказать не могу». Я словно замер. Чувство блаженства по временам волной пробегало по сердцу. Нет, не стану говорить об этом. Голос Приимкова вызвал меня из-за Ему послали сказать, что я приехал. Он вернулся с охоты и искал меня. Он изумился, найдя меня в саду одного, без шляпы, и повел меня в дом. «Жена в гостиной», — промолвил он, — «пойдемте к ней». «Ты можешь себе представить...» с какими чувствами переступил я порог гостиной. Вера сидела в углу, за пяльцами. Я взглянул на нее украдкой и долго потом не поднимал глаз. К удивлению моему, она казалась спокойной. В том, что она говорила, в звуке ее голоса не слышалось тревоги. Я, наконец, решился посмотреть на нее. Взоры наши встретились. Она чуть-чуть покраснела и наклонилась над конвой. Я стал наблюдать за нею. Она как будто недоумевала. Невеселая усмешка изредка трогала ее губы. Приимков вышел. Она вдруг подняла голову и довольно громко спросила меня, «Что вы теперь намерены сделать?» Я смутился и торопливо, глухим голосом отвечал, что намерен исполнить долг честного человека — удалиться. «Потому что», — прибавил я, — «я вас люблю, Вера Николаевна. Вы, вероятно, давно это заметили». Она опять наклонилась к конве и задумалась. «Я должна переговорить с вами», — промолвила она. «Приходите сегодня вечером после чаю в наш домик. Знаете, где вы читали Фауста?» Она сказала это так внятно, что я и теперь не постигаю, каким образом приимков, который в это самое мгновение входил в комнату не слыхал ничего. Тихо, томительно тихо прошел этот день. Вера иногда озиралась с таким выражением, как будто спрашивала себя, не во сне ли она? И в то же время на лице ее была написана решимость. А я? Я не мог прийти в себя. Вера меня любит. Эти слова беспрестанно вращались в моем уме, но я не понимал их. Ни себя не понимал я, ни ее. Я не верил такому неожиданному, такому потрясающему счастью. С усилием припоминал прошедшее и тоже глядел, говорил, как во сне. После чаю, когда я уже начинал думать о том, как бы незаметно выскользнуть из дома, она сама вдруг объявила, что хочет идти гулять, и предложила мне проводить ее. Я встал, взял шляпу и побрел за ней. Я не смел заговорить». Я едва дышал, я ждал ее первого слова, ждал объяснений, но она молчала. Молча дошли мы до китайского домика, молча вошли в него, и тут, я до сих пор не знаю, не могу понять, как это сделалось, мы внезапно очутились в объятиях друг друга. Какая-то невидимая сила бросила меня к ней, ее ко мне». При потухающем свете дня ее лицо, закинутыми назад кудрями, мгновенно озарилось улыбкой самозабвения и неги, и наши губы слились в поцелуй. Этот поцелуй был первым и последним. Вера вдруг вырвалась из рук моих и с выражением ужаса в расширенных глазах отшатнулась назад. «Оглянитесь», — сказала она мне дрожащим голосом, «вы ничего не видите?» Я быстро обернулся. «Ничего. А вы разве что-нибудь видите?» «Теперь не вижу, а видела». Она глубоко и редко дышала. «Кого? Что?» «Мою мать!» — медленно проговорила она и затрепетала вся. Я тоже вздрогнул, словно холодом меня обдало. Мне вдруг стало жутко, как преступнику. Да разве я не был преступником в это мгновение? «Полноте», — начал я. «Что вы это?» «Скажите мне лучше...» «Нет, ради Бога, нет!» — перебила она и схватила себя за голову. «Это сумасшествие! Я с ума схожу! Этим шутить нельзя! Это смерть! Прощайте!» Я протянул к ней руки. «Остановитесь! Ради Бога! На мгновение!» — воскликнул я с невольным порывом. Я не знал, что говорил, и едва держался на ногах. «Ради Бога! Ведь это жестоко!» Она взглянула на меня. «Завтра, завтра вечером», — проговорила она. «Не сегодня, прошу вас, уезжайте сегодня. Завтра вечером приходите к калитке сада возле озера. Я там буду, я приду. Я клянусь тебе, что приду», — прибавила она с увлечением, и глаза ее блеснули. «Кто бы не останавливал меня, клянусь, я все скажу тебе, только пусти меня сегодня». И прежде чем я мог промолвить слово, она исчезла. Потрясенный до основания, я остался на месте. Голова моя кружилась. Сквозь безумную радость, наполнявшую все мое существо, прокрадывалось тоскливое чувство. Я оглянулся. Страшна мне показалась глухая, сырая комната, в которой я стоял, с ее низким сводом и темными стенами. Я вышел вон и направился тяжелыми шагами к дому. Вера дожидалась меня на террасе, Она вошла в дом, как только я приблизился, и тотчас же удалилась к себе в спальню. Я уехал. Как я провел ночь и следующий день до вечера, этого передать нельзя. Помню только, что я лежал ничком, спрятав лицо в руки, вспоминал ее улыбку перед поцелуем, шептал «Вот она, наконец!». Вспоминал я также слова Ельцовой, переданные мне Верой. Она ей сказала однажды «Ты как лед» пока не растаешь, крепка, как камень, а растаешь, и следа от тебя не останется. Еще вот что мне приходило на память. Мы как-то толковались с Верой о том, что значит «уменье», «талант». «Я умею только одно», — сказала она, «молчать до последней минуты». Я тогда ничего не понимал. «Но что значит ее испуг?» — спрашивал я себя. «Неужели она точно видела Ельцову?» «Воображение», — думал я и снова предавался ощущениям ожидания. В тот же день я написал тебе, с какими мыслями жутко вспомнить, то лукавое письмо. Вечером солнце еще не садилось, я уже стоял в шагах пятидесяти от калитки сада в высоком и густом лозняке на берегу озера. Я из дома пришел пешком. Сознаюсь к стыду моему. Страх. Страх, самый малодушный, наполнял мою грудь. Я беспрестанно вздрагивал, но я не чувствовал раскаяния. Спрятавшись между ветвями, я неотступно глядел на калитку. Она не растворялась. Вот село солнце, вот завечерело, вот уже звезды выступили, и небо почернело. Никто не показывался. Лихорадка меня била. Наступила ночь. Я не мог терпеть Долия, осторожно вышел из лозняка и подкрался к калитке. Все было тихо в саду. Я кликнул шепотом Веру. Кликнул в другой раз, в третий. Ничей голос не отозвался. Прошло еще полчаса, прошел час, совсем темно стало. Ожидание меня истомило. Я потянул к себе калитку, разом отворил ее, и на цыпочках, словно вор, направился к дому. Я остановился в тени лип. В доме почти все окна были освещены, люди ходили взад и вперед по комнатам. Это удивило меня. Часы мои, сколько я мог различить при тусклом свете звезд, показывали половину двенадцатого. Вдруг раздался стук за домом, экипаж съезжал со двора. «Видно гости», — подумал я. Потеряв всякую надежду видеть веру, я выбрался из сада и проворными шагами пошел домой. Ночь была темная, сентябрьская, но теплая и без ветра. Чувство не столько досады, сколько печали, которое овладела было мною, рассеялось понемногу, и я пришел к себе домой немного усталый от быстрой ходьбы, но успокоенный тишиною ночи, счастливый и почти веселый. Я вошел в спальню, отослал Тимофея, не раздеваясь, бросился на постель и погрузился в думу. Сперва мечты мои были отрадны, но скоро я заметил в себе странную перемену. Я начал ощущать какую-то тайную, грызущую тоску, какое-то глубокое внутреннее беспокойство. Я не мог понять, от чего оно происходило, но мне становилось жутко и томно, точно близкое несчастье мне грозило, точно кто-то милый страдал в это мгновение и звал меня на помощь. На столе восковая свечка горела небольшим неподвижным пламенем, маятник стучал тяжело и мерно. Я опер голову на руку и принялся глядеть в пустой полумрак моей одинокой комнаты. Я подумал о вере, и душа во мне заныла. Все, чему я так радовался, показалось мне, как оно и следовало, несчастьем, безвыходной пагубой. Чувство тоски во мне росло и росло, я не мог лежать доле, мне вдруг опять почудилось, что кто-то зовет меня умоляющим голосом. Я приподнял голову и вздрогнул. Точно, я не обманывался. Жалобный крик примчался издалека и прильнул, словно дребезжа, черным стеклом окон. Мне стало страшно. Я вскочил с постели, раскрыл окно. Явственный стон ворвался в комнату и словно закружился надо мной. Весь похолодев от ужаса, внимал я его последним замиравшим переливом. Казалось, кого-то резали в отдалении, и несчастный напрасно молил о пощаде. совали это?» — закричало в роще «Другое ли какое существо издало этот стон?» Я не дал себе тогда отчета, но как мазепа к очубею... Отвечал криком на зловещий звук. «Вера! Вера!» — воскликнул я. «Ты ли это зовешь меня?» Тимофей, заспанный и изумленный, явился предо мною. Я опомнился, выпил стакан воды, перешел в другую комнату, но сон не посетил меня. Сердце во мне билось болезненно, хоть и нечасто. Я уже не мог предаваться мечтам о счастье, я уже не смел верить ему. На другой день перед обедом я отправился к Приимкову. Он встретил меня с озабоченным лицом. «Жена у меня больна», — начал он. «В постели лежит. Я посылал за доктором». «Что с ней?» «Не понимаю». Вчера в вечеру пошла была в сад и вдруг вернулась вне себя перепуганная. Горничная за мной прибежала. Я прихожу, спрашиваю жену, что с тобой. Она ничего не отвечает и тут же слегла. Ночью открылся бред. В бреду Бог знает, что говорила, вас Горничная мне сказала удивительную вещь, будто бы Верочке в саду ее мать-покойница привиделась, будто бы ей показалось, что она идет к ней навстречу с раскрытыми руками. Ты можешь себе представить, что я почувствовал при этих словах. — Конечно, это вздор, — продолжал Приимков. — Однако я должен сознаться, что с моей женой в этом роде случались необыкновенные вещи. — И скажите, Вера Николаевна очень нездорова? — Да, нездорова. Ночью плохо было. Теперь она в забытье. — Что же сказал доктор? — Доктор сказал, что болезнь еще не определилась. 12 марта. Я не могу продолжать так, как начал, любезный друг. Это стоит мне слишком больших усилий и слишком растравляет мои раны. Болезнь, говоря словами доктора, определилась, и Вера умерла от этой болезни. Она двух недель не прожила после рокового дня нашего мгновенного свидания. Я ее видел еще раз перед ее кончиной. У меня нет воспоминания более жестокого. Я уже знал от доктора, что надежды нет. Поздно вечером, когда уже все улеглись в доме, я подкрался к дверям ее спальни и заглянул в нее. Вера лежала на постели с закрытыми глазами, худая, маленькая, с лихорадочным румянцем на щеках. Как окаменелый смотрел я на нее. Вдруг она раскрыла глаза, устремила их на меня, вгляделась и, протянув исхудалую руку, «Чего хочет он на освещенном месте?» «Этот! Вот этот!» Произнесла она голосом до «Да того страшным, что я бросился бежать!» Примечание. Фауст. Первая часть. Последняя сцена. Конец примечания. Она почти все время своей болезни бредила Фаустом, и матерью своей, которую называла то Мартой, то матерью Гретхен. Вера умерла. Я был на ее похоронах. С тех пор я покинул все и поселился здесь навсегда. Подумай теперь о том, что я рассказал тебе. Подумай о ней, об этом существе, так скоро погибшем. Как это случилось? Как растолковать это непонятное вмешательство мертвого в дела живых «Я не знаю», и никогда знать не буду. Но ты согласись, что неприпадок прихотливой хандры, как ты выражаешься, заставил меня удалиться от общества. Я стал не тот, каким ты знал меня. Я многому верю теперь, чему не верил прежде. Я все это время столько думал об этой несчастной женщине, я чуть не сказал девушке, об ее происхождении, о тайной игре судьбы, которую мы, слепые, величаем слепым случаем. Кто знает, сколько каждый живущий на земле оставляет семян, которым суждено взойти только после его смерти? Кто скажет, какой таинственной цепью связана судьба человека с судьбой его детей, его потомства, и как отражаются на них его стремления, как взыскиваются с них его ошибки? Мы все должны смириться и преклонить головы перед неведомым. Да, Вера погибла, а я уцелел. Помню, когда я был еще ребенок, у нас в доме была красивая ваза из прозрачного алебастра. Ни одно пятнышко не позорило ее девственной белизны. Однажды, оставшись наедине, я начал качать цоколь, на котором она стояла. Ваза вдруг упала и разбилась вдребезги. Я обмер от испуга и стоял неподвижно перед осколками. Отец мой вошел, увидал меня и сказал, «Вот посмотри, что ты сделал. Уж не будет у нас нашей прекрасной вазы. Теперь уж ничем ее поправить нельзя». Я зарыдал. Мне показалось, что я совершил преступление. Я возмужал и легкомысленно разбил сосуд в тысячу раз драгоценнейший. Напрасно говорю я себе, что я не мог ожидать такой мгновенной развязки — что она меня самого поразила своей внезапностью, что я не подозревал, какое существо была Вера. Она точно умела молчать до последней минуты. Мне следовало бежать, как только я почувствовал, что люблю ее. Люблю замужнюю женщину, но я остался, и в дребезги разбилось прекрасное создание, и с немым отчаянием гляжу я на дело рук своих. «Да...» Ельцова ревниво сторожила свою дочь. Она сберегла ее до конца и при первом неосторожном шаге унесла ее с собой в могилу. «Пора кончить. Я тебе и сотой доли не сказал того, чтобы следовало, но с меня и этого было довольно. Пускай же опять упадет на дно души все, что всплыло. Кончая, скажу тебе». Одно убеждение вынес я из опыта последних годов. Жизнь не шутка и не забава. Жизнь даже не наслаждение. Жизнь – тяжелый труд. Отречение, отречение постоянное – вот ее тайный смысл, ее разгадка. Не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышены ни были. Исполнение долга – вот о чем следует заботиться человеку. Не наложив на себя цепей, железных цепей долга – Не может он дойти, не падая до конца своего поприща. А в молодости мы думаем, чем свободнее, тем лучше, тем дальше уйдешь. В молодости позволительно так думать, но стыдно тешиться обманом, когда суровое лицо истины глянуло, наконец, тебе в глаза. Прощай. Прежде я прибавил бы «будь счастлив», теперь скажу тебе «старайся жить, оно не так легко, как кажется» вспоминая обо мне не в часы печали, в часы раздумья, и сохраняй в душе твоей образ веры во всей его чистой непорочности. И еще раз прощай. Твой П.Б. 1865 год.